Но именно эти-то азиатские деспотии и служили образцами, которым с таким успехом подражал Иван IV. Его ничем не обузданный произвол и общий террор, внушаемый беспощадными и нередко бессмысленными казнями, доказали только великую силу терпения и глубокую преданность проведению со стороны русского народа, качества, в которых его закалила особенно предшествующая эпоха татарского ига. И сам Иван IV есть не что иное, как отражение или порождение этой эпохи. Но истинное государственное самодержавие основывается не на общем страхе, а на потребности народной, в сильной правительственной власти и на уважении народа к своим государям. С этой стороны Иван IV едва ли не нанес нравственный удар русскому самодержавию, на что указывают некоторые последующие события. Но государственный смысл великорусского племени выдержал и это испытание, взглянув на него как на временную кару, неспосланную Богом. Вообще иностранцы, посетившие Россию в шестнадцатом столетии, с некоторым удивлением отзываются о том почитании и благоговении, который русский народ питал к особе своего государя. Русские смотрели на него, как на исполнителя воли Божией, воля Божия до да государева, «Ведает Бог да Государь», — говорили они во всех затруднительных случаях. Даже во время простой беседы при имени Государя они снимали шапки. Именины его уже тогда справлялись народом наряду с самыми большими праздниками. Но тяжелая двухвековая татарская ига сказывалась в этих отношениях нагляднее, чем где-либо, так как столь естественному чувству глубокого уважения перед своим Государем примешивались черты грубого раболепия, выражавшегося отчасти в том, что и самые знатные члены боярского сословия, то есть внуки удельных князей, стали называть себя его холопами. И азиатский деспотизм Ивана Грозного, как порождение татарского ига, имел несомненно значительное влияние на развитие сего раболепия. Достоинство усилившейся верховной власти и то почитание, предметом которого сделалась особа московского государя, требовали соответственного пышного величия по отношению к его жилищу или дворцу и к обрядовой стороне придворного быта. И эта потребность получила надлежащее удовлетворение со времени Ивана Третьего, в особенности со времени его брака Софьи Палеолог. Московский Кремль, как главная резиденция государя, быстро преобразился и украсился под руководством вызванных им итальянских мастеров. Извне его опоясали каменные зубчатые стены с красивыми воротами, стрельницами и башнями, а внутри воздвигались каменные церкви, соборы и палаты. Деревянный великокняжеский дворец Иван III велел разобрать, и на его месте начал строить каменный, поручив сию постройку Фрязину-Алевизу, миланскому уроженцу. Дворец этот был окончен и украшен уже при Василии Ивановиче. Он представлял группу разных приемных или парадных палат и постельных или жилых хором великого князя и великой княгини с высокими теремами или чердаками. Дворцовые здания возвышались над нижними или подклетными этажами, которые, в свою очередь, местами были выстроены на белокаменных погребах. Они соединялись красивыми открытыми синями или переходами и крыльцами с лестницами. Приемные палаты шли по фасаду, обращенному к площади, занятой соборами Благовещенским, Архангельским и Успенским. Тут были палаты большая или грановитая и средняя или золотая, богато украшенные по золотой и стенными расписаниями. На Москву-реку выходили палаты-набережные большая и малая. Внутрь дворца были обращены столовая изба, постельная изба, жилые терема и так далее. А посреди государева двора стоял заново построенный каменный Спасо-Преображенский собор. Благовещенский собор примыкал к самому дворцу и был соединен с ним крыльцом или папертью, а между соборами Благовещенским и Архангельским построена особая кирпичная палата назначенная для хранения государевых сокровищ или казны, и получившая потом название «казенного двора». Была во дворце и особая палата «оружничья», то есть наполненная разного рода оружием. Кремлевский дворец вообще изобиловал дорогой утварью и всякого рода сокровищами.